Теотиуакан. Город без имени. Этот город оказал огромное влияние на культуру всей Центральной Америки. В период своего расцвета он превосходил размерами Рим. Однако историки до сих пор не знают имени ни одного из его правителей. Жители города не оставили никаких письменных свидетельств, ни хроник, ни царских указов. Внезапно он погиб. Но и причины его падения по-прежнему не ясны. У города нет даже имени. Известное название, которым мы пользуемся, чтобы очертить этот конгломерат грандиозных построек, оставленный в окрестностях Мехико, принадлежит отстекам, увидевшим руины неведомого города через несколько столетий после того, как тот был покинут жителями. На бродя в своих странствиях на эти безлюдные громады, они решили, что только здесь, среди вознёсшихся на десятки метров ввысь зданий, могли родиться их боги. Слово Теотиуакан переводится как место, где люди становятся богами. Мёртвый город лежит в центральной Мексике, в долине расположенный на высоте более 2000 метров над уровнем моря и окаймлённый с севера несколькими потухшими вулканами, а с юга горной цепью. Известно, что люди стали селиться на территории Теотиуакана ещё в VI веке до нашей эры. Около сотого года до нашей эры, в время родился Цезарь, здесь возникает крупное поселение. в котором проживает около 20 тысяч человек. Так начинается процветание города без имени. Секрет его успеха прост. Обсидиан — вулканическое стекло. В Мессоамерике подобный материал пользовался большим спросом, поскольку легко поддавался обработке и применялся для изготовления орудий труда и оружия убийственной силы. Жители Теотиуакана монополизировали добычу и обработку обсидиана, а также торговлю этим сырьём и изделиями, изготовленными из него. Ведь крупнейшие в Месоамерике его месторождения лежали в радиусе лишь нескольких десятков километров от Теотиуакана. В первые два столетия нашей эры в нём развернулось грандиозное строительство. За это время здесь было воздвигнуто около двух десятков святилищ. Особенно впечатляет пирамида Солнца, сооруженная в центре города. Это вторая по высоте постройка до Колумбовой Америки. Она была возведена в первом веке нашей эры на руинах более древней постройки. Перед ней простиралась громадная платформа, на которой проводились различные церемонии. Как полагают, эту пирамиду сооружали около 3000 рабочих в течение 30 лет. Площадь её основания 220 на 225 м, почти такая же, как у пирамиды Хеопса, правда, высота 65 м, значительно меньше. Кроме того, в отличие от египетских пирамид, на неё можно подняться. Вверх ведёт лестница, довольно крутая. Так что стоит стать у её подножия, и вершина скрыётся из вида. Планировка Теотиуакана поразительна. Его улицы, его жилые кварталы словно вычерчены по линейке и отличаются строгой симметрией. Наиболее плотно была населена северо-западная, древнейшая часть города. тогда как в юго-западной части обширную площадь занимали поля, включая систему искусственного орошения. В южной части города, рядом с дорогой мёртвых, пересекавшей Теотиуакан с севера на юг, располагался комплекс построек, возведённых на одной громадной платформе, имевшей форму квадрата. Этот комплекс получил название Сьюдаделл, Цитадель Стена, окружавшая его, скрывала все, что происходило внутри. Длина стены составляла около 400 метров. Некоторые историки сравнивают эту крепость с запретным городом в Пекине. По оценке американского археолога Джорджа Коуджила, главная площадь Сьюдаделлы могла вместить до 100 тысяч человек. Очевидно, здесь проводились различные культовые церемонии. Пирамида, возведённая на территории Цитадели, была несомненно посвящена Кецалькоатлю, пернатому змею, легендарному божеству, научившему людей отсчитывать время и составлять календарь. В мифологии ацтеков Кецалькоатль нисходит в воды подземного мира, чтобы там сразиться с богами тьмы и одержав верх, вернуться в наш мир. Расположенная в Сиудаделле пирамида Пернатого змея это древнейший известный нам памятник, украшенный скульптурами, которые иллюстрируют этот миф. Вдоль её фасада красуются изображения головы Кецалькоатля, своего рода дракона с гривой из перьев. Так что один из главных богов ацтеков родился по меньшей мере за 1000 лет до того, как сами они впервые увидели место, где рождаются боги. Возможно, вся культура Месоамерики, какой её застали испанские конкистадоры в XVI веке, вела происхождение от мифов и верований, росписей и скульптур Теотиуакана. Время наивысшего расцвета Теотиуакана V 5-6 veka nashey ery. Eto vremya padeniya Rimskoy imperii. Etot gorod opredelyal dukhovnuyu, politicheskuyu i khozaystvennuyu zhizn' vsey Mesoameriki, podobno tomu, kak antichnaya Gretsiya okazyvala vliyaniye na vsyu izvestnuyu Aikumenu. V eti gody Teotihuacany prozhivala ot 150 do 250 tysyach chelovek. перебравшихся сюда со всех концов региона. Впрочем, пришли люди мая, миштейки, сапотейки старались держаться в этом Вавилоне обособленно, жили в отдельных кварталах, в чайна-таунах древности, строго соблюдали свои традиции и обычаи. Почти все дома в городе были ярко раскрашены и покрыты настенными росписями, как в Помпеях. Они Главный источник наших сведений о повседневной жизни горожан. Однако археологи не нашли ни одного портрета и, не в пример императорскому Риму, ни одной статуи правителя. Может быть, как полагают некоторые историки, Теотиуакан был первой республикой на американской земле. На сохранившихся фресках единственных глаголах которыми жители безымянного города пытались поведать о своих радостях и роковых переживаниях. Мы видим пышно одетых или обнажённых людей, а также войну, жертвенные приношения, кровь. Часто встречаются изображения растений, животных, сказочных существ. Смысл многих композиций неясен. Популярные, например, религиозные сюжеты о значении которых мы можем только догадываться, вспоминая мифы ацтеков и майя. Со стен зданий на нас глядят и ацтекский бог дождя Тлалок, и некая неизвестная богиня, оставленная в призрачном прошлом, как и души хозяев этих жилищ. Жилищ и работных домов? Здесь обнаружено более четырех сотен мастерских, где обрабатывали обсидиан, и около 500 мастерских, в которых изготавливали керамику. В городе было налажено чуть ли не промышленное производство украшений и культовых статуэток. Этот мегаполис в те века был буквально всем: главной святыней, духовным оплотом, важнейшим промышленным и инновационным центром Древней Америки. Так продолжалось примерно до 600 года. Затем влияние Теотиуакана начинает убывать, а около 750 года происходит катастрофа. Центр города выжжен. В этом пламени исчезло славное прошлое. Кто вожжёг его? Захватчики, привлечённые богатствами, которые, казалось бы, не истощит любая война? Мятежники, громившие память о ненавистном правителе? Или город давно пережил своё славное прошлое, уступив в соперничестве новым торговым и политическим центрам, городам Майя. Как бы то ни было, великий город умер. Последние жители ушли из него, судя по археологическим находкам в IX веке. Однако опустевшие руины не были окончательно забыты. Они стали местом паломничества. особенно почитали их отстеки. В наши дни археологи надеются, что когда-нибудь Теотиуакан откроет свои тайны, и в опустевший призрачный город вернётся жизнь, повседневная жизнь людей VI века нашей эры.